О Мартинсоне. У нас, мальчишек сороковых годов, наверное, самым любимым фильмом был подвиг разведчика. Чтобы лишний раз посмотреть этот фильм, прогуливали школьные уроки. Все реплики персонажей знали наизусть. «За победу!» и «После паузы!» «За нашу победу!» Или «Вы болван!» «Штюбинг!» Произнесите сейчас в любой компании лысых, седовласых мужчин любую реплику из этого фильма, и кто вам откликнется другой репликой? А откликнется обязательно тот человек, мальчишка нашего поколения. Но не менее популярным, чем победительный герой-разведчик в исполнении Павла Кадочникова, был глупый и наглый фашистский адъютант Вилли, которого блистательно играл... Сергей Мартинсон Острая сатира, доведенная до кротеска В сочетании с жизненной Органичной правдой поведения Такое актерское исполнение Отличало редкую индивидуальность Мастерский стиль Мартинсона Обесноватый фюрер В «Бравом солдате швейке» А телеграфист ядь В «Чеховской свадьбе» Или продавец пиявок «Дуримар» из «Золотого ключика». Любое появление артиста на экране неизменно вызывало зрительский восторг. Мне довелось сотрудничать с Мартинсоном на съемках фильма «Ярославна, королева Франции». Я играл роль бродячего рыцаря Бенедиктуса Сергея Александровича, духовника французского короля Генриха, посланного сопровождать в Париж королевскую невесту дочь князя Ярослава. И хотя сцен, связанных с тесным общением между нашими персонажами, не было, мы подружились. Выяснилось, что Мартинсон был не только в приятельских отношениях с моим отцом, но когда-то на заре нашего кинематографа снимался еще в нем фильме «Восстание рыбаков» вместе с моим дедом Николаем Ливановым. Именно из этого обстоятельства Сергей Александрович создал для меня неожиданную, так сказать, проблему. Как оказалось, мы с Мартинсоном живем в Москве на одной улице, и дома фактически стоят почти напротив друг друга. Сергей Александрович жил в маленькой двухкомнатной квартире один, спать ложился, по возможности, рано, спал мало и начинал новый день часов с четырех утра. Поэтому время к семи часам утра Казалось ему серединой дня и предназначенным, по его мнению, для активного общения. Если вы привыкли ложиться спать далеко за полночь, это мое расписание, и всем утра у вас над ухом начинают раздаваться настойчивые телефонные звонки, то вы меня поймете. При первом таком звонке, ворвавшемся в мой сон, я подумал, что кто-то ошибся номером. Потом, что случилось какое-то тревожное событие. С бешено колотящимся сердцем я схватил телефонную трубку и услышал. «Это говорит человек, который снимался с вашим дедушкой. Ну, когда собираетесь прийти ко мне в гости?» Такие телефонные звонки повторялись, если не ежедневно, то раза два-три в неделю». К их тревожной неожиданности я так и не смог привыкнуть. А Сергее Мартинсоне, о его жизнеутверждающей энергии и озорном лукавом юморе можно вспоминать бесконечно. Но я хотел бы поделиться только одним эпизодом из его жизни, по-моему, наиболее остро характеризующим Мартинсона. У Сергея Александровича было две дочери – Младшая жила со своим мужем в Москве и часто навещала отца. Старшая дочь от первого брака. Еще в 30-х годах вышла замуж за иностранца и уехала с ним в Америку. Там она вскоре стала известна как талантливый и успешный художник-дизайнер. Родила детей, вывела их в люди, пошли внуки. Ко времени, о котором я пишу, в семье уже росли правнуки Сергея Александровича. Фотографии семьи его дочери, детей, внуков и правнуков вперемешку с ее картинами украшали стены дома Мартинсона. Толпились в рамках на столике. После войны американская дочь ежегодно посылала Сергею Александровичу приглашение посетить ее в ее просторном и красивом доме в Америке. Не знаю, какие уж предлоги находили наши компетентные органы, Но Сергея Александровича Мартинсона, известного артиста, а также сына бывшего петербургского фабриканта, владельца знаменитой карандашной фабрики Мартинсон и компания, за границу не выпускали. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. В начале 70-х годов, когда индивидуальные выезды за рубеж уже перестали быть редким исключением, Пришло очередное приглашение от дочери, подкрепленное письмом государственного секретаря, то есть министра иностранных дел США, господина Венса. Отделаться простыми отговорками стало невозможно. Сергея Александровича попросили посетить иностранный отдел ЦК КПСС. Очень вежливые люди усадили Мартинсона в удобное кресло, предложили чай, кофе, ваше любимое белое вино, и открыли перед народным артистом государственную душу, полную сомнений. А сомнения были такие. Вы, Сергей Александрович, народный артист советской страны, популярный и любимый и взрослыми и детским зрителям, всенародно любимый. Мы, конечно, знаем, что ваша дочь ежегодно вас приглашает, а вы все не едете. И представьте, наконец, на этот раз вы выезжаете. Ваша прекрасная дочь... Встречает вас в своем просторном, благоустроенном доме. Вас окружают ваши внуки. Да что внуки, правнуки. Все выражают вам свою любовь, пытаются угадать и исполнить любое ваше желание. Мы знаем по вашей переписке, простите, служба, что вы не утратили любовь к своей дочери, живо интересуетесь ее жизнью и работой, хотели бы приласкать молодое поколение». Но вам уже много лет, дорогой Сергей Александрович. Восьмой десяток. Неудивительно, что вы можете расслабиться в этом теплом родственном окружении и подумать, зачем мне возвращаться? Лучше я доживу свою жизнь в этой милой моему сердцу семье. И останетесь. Там останетесь. Вы ведь знаете, какие у Советского Союза на данный момент отношения с Америкой. «Представляете, какой вой поднимется в прессе, по телевидению народный артист Советского Союза, любимый нашим советским зрителям Сергей Мартинсон, не желает возвращаться в Советскую Россию?» «Даже страшно подумать, Сергей Александрович, дорогой!» «И все инструкторы иностранного отдела ЦК уставились на Мартинсона несколькими парами напряженных глаз». Народный артист Мартинсон выдержал эффектную паузу, а потом заговорил. «Молодые люди», — сказал Сергей Александрович, — «вы совершенно правы, я стар, очень стар. Я прожил большую жизнь в своей стране, много повидал, ох, как много. Было и плохое, и хорошее, но больше хорошего». Никто не знает своего часа. Но скажу вам, положа руку на сердце, единственное, что я бы еще хотел, — это умереть на родине. Инструкторы, сияя улыбками, вызвали машину, гурьбой провожали Мартинсона и клятвенно пообещали, что его поездку в Америку они оформят очень быстро. Только бы Сергей Александрович был здоров». Когда растроганные инструкторы вернулись в отдел, они живо обсуждали искренний патриотизм народного артиста и громко умилялись. И вдруг один наиболее опытный сказал, а вот интересно, товарищи, Мартинсон хочет умереть на родине, а где он родился? Затребовали личное дело народного артиста, заглянули в Париже. Уж что там в этот раз наврали господину Венсу, неизвестно. Но каков Мартинсон...